18.1. Функциональные и вертикальные доходы. Все расходы на производство несут собственники факторов производства, поэтому доходы первоначально сосредоточиваются в их руках. А поскольку собственник каждого фактора производства выполняет определенную функцию в рыночном производстве, то первичное формирование доходов получило название «функциональное распределение доходов». Функциональные доходы, зависящие от соотношения спроса и предложения на данный фактор производства, представлены следующими видами. Зарплата наемных работников в рыночном секторе, жалование служащих в государственном секторе, прибыль крупных предпринимателей и компаний, рента земельных собственников и домовладельцев, доходы мелких собственников, комбинация зарплаты, прибыли, ренты, процента и дивидендов. Страница 260. В современной рыночной экономике основная часть совокупного дохода общества выражена в зарплате и жаловании. Иной выглядит характеристика совокупного дохода, когда речь идет о фактическом распределении доходов по отдельным группам населения – Оно уже не зависит от источников поступления доходов, объединяя, например, прибыль предпринимателей и пособия по безработице. Поскольку фактически размер дохода устанавливает объективную имущественную иерархию социальных групп, то в этом случае принято говорить о вертикальном распределении доходов. Между функциональной и вертикальной характеристиками совокупного дохода имеется существенное отличие. Функциональное распределение сводит совокупный доход к доходам только собственников факторов производства вертикальное же распределении есть результат перераспределительного вмешательства государства в сферу доходов, благодаря чему доходами располагают даже такие группы, например, нетудроспособные или безработные, которые не могли бы их иметь, если бы общество удовлетворялось только функциональным распределением. 18.2. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Для измерения фактического распределения доходов используют кривую лоренса и коэффициент Джинни, показывающие, какая доля совокупного дохода приходится на каждую группу населения, что позволяет судить об уровне экономического неравенства в данной стране. Кривая Лоренса – это метод графического изображения уровня концентрации явления. Для ее построения на обе оси координат наносят процентную масштабную шкалу от 0 до 100%. Для точек кривой абсциссами служат единицы совокупности, а ординатами – значение признака. Равномерное распределение признака будет представлено в таком случае диагональю, называемой линией равномерного распределения, а неравномерная линией Лоренса, отклонение которой от диагонали и характеризует степень неравномерности, смотри график 18.1. Примечание диктора. Далее на странице 261 следует график 18.1. Кривая Лоренца. По горизонтали отложена ось x по вертикали ось y На координатной плоскости отложены два квадрата с координатами 0,5, 0,5 и единица-единица. Точка Е является вершиной первого квадрата. Точка А является правой вершиной большого квадрата. Кривая Лоренца проходит правее, вогнутой частью, от диагонали первого и второго квадрата, конец примечания диктора. Таким образом, если принять величину дохода и численность населения за 100%, то прямая ОА покажет абсолютно равномерное распределение совокупного дохода между всеми группами населения. Однако, реальное распределение всегда будет характеризоваться отклонением от этой прямой. Абсолютно неравномерное распределение совпало бы с осями координат. Но поскольку сверхбедный и сверхбогатый всегда составляет незначительную часть рыночного общества, то перед нами будет некоторая кривая, кривая Лоренца, отклонение которой от диагонали наглядно покажет степень неравномерного распределения доходов. Для расчета конкретного уровня неравенства в распределении доходов поступают следующим образом. Площадь, образованная линиями равномерного неравномерного распределения доходов, Она на графике заштрихована. относят к площади треугольника ОАБ. полученный результат и есть коэффициент Gini. Понятно, что при коэффициенте, близком к нулю, общество находится в состоянии абсолютной уравниловки, а при коэффициенте равном единице в ситуации нищего большинства и сверхбогатого меньшинства. Цивилизованная рыночная экономика исключает подобные крайности благодаря целенаправленному перераспределению доходов. Экономическая статистика обнаружила, что распределение доходов, если оно выше определенного уровня, характеризуется значительной устойчивостью. Эта зависимость между величиной дохода, начиная с некоторого уровня, и числом получающих его лиц получила в экономической теории название «Закон Паретто» по имени открывшего его итальянского экономиста. Закон Паретто означает что если распределение низких доходов подвержено резким и подчас непредсказуемым колебаниям, то при достижении более высокого уровня оно приобретает стабильность. Закон подтверждает, что социальная стабильность есть следствие высокого уровня благосостояния населения.